Глава шестая Поединок между мной и Новиковым завершился с появлением полковника Кравцова. Я опознал Наташиного отца даже без очков. Подобных широкоплечих одноклассников у меня в Рудогорске не было. Я заметил возникшую справа от меня массивную фигуру, увидел метнувшуюся к голове моего противника тень. Звук удара не услышал, его поглотил звон. Видел, как Новиков резко мотнул головой, почувствовал, что давление на автомат исчезло. Я отступил на шаг. Светловолосый солдат ударился о стену, чиркнул по ней плечом, осел на пол. Я приоткрыл рот, звон в ушах не стих. Прижал автомат к груди, рассматривал безвольно распластавшуюся у моих ног человеческую фигуру. Лицо солдата не разглядел, но понял, что Новиков жив, потому что полковник перевернул его на живот, завел руки военнослужащего за спину и щелкнул на них наручники. Кравцов отобрал у меня АКМ, я не без труда разжал пальцы, выпустил автомат. Посмотрел на неподвижного Новикова, на массивную фигуру полковника. Взглянул на вскочивших со своих мест школьников, не видел их лиц. Почудилось вдруг, что я взвалил себе на плечи 50-килограммовый мешок с песком. Ноги дрогнули, подогнулись в коленях. Я выдохнул и опустился на пол. Прижался спиной к холодной стене, слушал звон, смотрел на силуэты суетившихся десятиклассников, ощущал, как дрожали мои руки. Но чувствовал, что успокоилось сердце. Оно стучало в груди неторопливо, будто с ленцой отметил что не скандирую мысленно песня о буревестнике, буря прошла стороной пожалел вдруг что не опишу свои нынешние ощущения в книге потому что там главный герой не почувствует себя победителем хотя он ощутит в финале не только боль от ран но и усталость не первая книга и не последняя», — подумал я в моей профессии такой опыт пригодится Видел, как со стороны выстроенной вдоль стены баррикады появились человеческие фигуры. Двигались они уверенно, стремительно. «Звонарева тоже обезвредили», — подумал я, «иначе Кравцов не открывал бы дверь». Заметил, как вновь прибывшие подняли с пола Новикова. Один из мужчин в каске и в бронежилете склонился надо мной, что-то спросил. Я не расслышал сквозь звон в ушах его слова но ответил, что не ранен, что со мной все в полном порядке. Я просто очень устал. С ответом я угадал, мужчина оставил меня в покое. Один за другим мимо меня прошли одноклассники. Не слышал, что они мне говорили, если что-то говорили, конечно. Рядом со мной никто из них не задержался. Но школьники трижды пнули мою ногу. Не задели, они именно ударили меня по голени. Я хорошо это прочувствовал ошарил рукой по полу, нашел свои очки, не увидел на оправе треснувшую от удара громого душку, не обнаружил линзу в сломанной правой рамке, заподозрил, что оправа пострадала не только от падения, на нее еще и наступили. «В этот раз очки прожили на три месяца дольше», — подумал я, «и не утонули, а пали в бою». Поднес сохранившееся стекло к глазу, словно пенсне. Сквозь него осмотрел кабинет. Увидел шаривших по углам кабинета москвичей. Не заметил на сдвинутом как на учительском столе гранат. Не нашел взглядом ни одноклассников, ни полковника Кравцова. Зато увидел около окна гитару директора школы. Вспомнил, как она затрещала при падении. Покачал головой, но не осмотрел музыкальный инструмент. Ко мне вновь подошли люди в касках. Они решительно подняли меня с земли, поставили на ноги. Под руки, будто в стельку пьяного, торопливо повели к выходу. Я неуклюже переставлял ноги, те слегка заплетались. Говорил, что пойду сам, меня не слушали. Вырваться я не пытался. Сжимал в руке павшие смертью храбрых очки. В школьном коридоре мое тело, словно бандероль, передали милиционерам. Тем, что сегодня уже не первый раз водили меня под лапки. Стражи порядка доставили меня не в директорский кабинет, а к дежурившим на первом этаже медикам. Те расспросили меня о самочувствии. Я слышал звуки их голосов, но не различал слова. Заглянули в мои глаза и в уши. Не нашли там ничего страшного, оставили меня в покое. И лишь тогда ко мне подошел Михаил Андреевич Снежин. Я взглянул на него сквозь грязную линзу, заметил мешки под глазами и покрасневшие веки. Почувствовал, что от директора школы пахло табачным дымом. Полковник не сильно похлопал меня по плечу, вздохнул и устало улыбнулся. Я не услышал, прочел по его губам. Михаил Андреевич сообщил, что на улице около школы меня дожидалась мама. Ни капитан Райчук, ни приезжий москвич мною сегодня больше не заинтересовались. Маму в школу не пропустили. Почти четверть часа я простоял около гардероба, видел, как увели Новикова из Звонарева, не заметил на солдат охран. Взглядом через грязное стекло очков проводил своих одноклассников. Ни один из них со мной не попрощался. Порадовался, когда разобрал слова Снежки. Классная руководительница выпроваживала меня домой. Отметил, что звон в ушах стал значительно тише. Я посмотрел Галине Николаевне в глаза. Подумал, к слепоте мне только глухоты не хватало. Слушал классную руководительницу, глуповато улыбался. Радовался, что речь учительницы литературы больше не распадалась на бессвязные звуки. Говорил сам. Слова эхом отзывались у меня в голове, будто я разговаривал внутри большого пустого бедона. Но даже это эхо радовало. Она частично заглушала стон и говорила о том, что встреча с солдатами для меня прошла почти без потерь. Единственной потерей стали сломанные очки. Пришел к выводу, в этом году им суждено было умереть. Домой я пошел, когда вернул свой дипломат. Там лежали запасные очки, вновь превратившие меня в нормального, зрячего человека. Решил, что через одну линзу смотреть было сродни подглядыванию в замочную скважину. Вытерпел в школьном дворе мамин тщательный осмотр. Заверил родительницу, кровь на одежде не моя. Сказал, что я не пострадал и даже почти не испугался. Дома я за обедом рассказал маме о сегодняшнем происшествии. Ни о каком метании гитары я ей не сказал, как не упомянула о перетягивании автомата. Поведал о том, как исполнил для солдата-одноклассников кузнечика и вдохновенно выдал родительнице собственную версию финала захвата заложников. Признался, что струхнул и едва не оглох от звука выстрела. Похвалил действия отряда антитеррор, восхитился их клёвой экипировкой и выучкой. Сообщил маме, что отец моей одноклассницы, полковник Кравцов, в одиночку героически обезвредил державшего под прицелом меня и моих друзей террориста. Вырубил его одним ударом. Примерно ту же историю повторил перед ужином папе по телефону. «Вечером нам позвонили из КГБ» вызвали меня и маму для общения в Рудогорский районный отдел Комитета государственной безопасности. Мама вежливо заверила звонившего, что мы завтра непременно явимся, уточнила, получит ли она справку на работу. Мне почудилось, мама скорее обрадовалась, что пропустит несколько часов работы, не испугалась визита к страшным представителям КГБ». Я выслушал мамин пересказ телефонного разговора и тут же вспомнил слова свечина о подписке, произнесенной Леней на московском вокзале в Ленинграде. Отметил, что в этот раз подписку о неразглашении возьмут и у меня. И еще ее дадут 23 моих нынешних одноклассника. Не пятеро, как тогда, в прошлой жизни. Утром, в пятницу 4 декабря, во время утренней беседы с капитаном КГБ Рейчуком я пришел к мысли. Служащих КГБ сегодня волновало не получение от меня информации, они больше переживали о ее неразглашении. Чаем и бутербродами нас в КГБ не угостили, хотя в кабинете витали аппетитные запахи, будто здесь недавно позавтракали. Мне почудилось, что пахло кофе и копченой колбасой но и не осыпали угрозами и обвинениями, не надели на меня наручники. Продержали нас с мамой в кабинете начальника Рудогорского районного отдела Комитета государственной безопасности недолго. Каверзных вопросов от капитана я не услышал, не дождался и обвинений в пособничестве террористам. Буднично перечислил «а он, а потом я». Покивал, вздыхал несколько раз пожал плечами. Без лишних вопросов поставил размашистые подписи в составленных капитаном от руки документах. Поклялся Райчуку и устно, никому, никогда, ни за что. Вышел на свободу и в приемный нос к носу столкнулся с Наташей Кравцовой и с очень похожей на нее симпатичной женщиной. Отметил, что у полковника Кравцова красивая жена. Хмурая комсорг вскочила со стула, неприветливо посмотрела на мое лицо. Наташа плотно сжала губы, приподняла подбородок и тут же отвела взгляд в сторону. Принцесса ничего мне не сказала и даже со мной не поздоровалась. Она лишь нехотя и едва слышно ответила на приветствие моей мамы. Большую часть пятницы я работал над рукописью. Встреча с солдатами будто сняла с моей души груз. Мама ушла на работу, я со спокойным сердцем погрузился в мир своей книги. Побаливали и директорской гитарой пальцы, я будто не замечала этого. Страницу за страницей заполнял в тетради текстом. Переносил на бумагу диалоги персонажей, которые придумал еще вчера, когда сидел на полу в кабинете литературы. Финал книги уже появился у меня в голове. Путь к известной цели стал легче. Действие героев романа теперь диктовало не только воображение, но и окончательно проявившийся сюжет книги. Вероятность тупиковых сцен и ненужных отклонений от канвы сюжета стала мизерной, похожей на погрешность. Давно сложившиеся характеры и привычки героев накладывались на нить повествования. Они толкали действия самостоятельно, не вынуждали меня тратить время на раздумья. Отвлекся от работы, когда заглянула в гости соседка. Кукушкина явилась ко мне, не заходя домой, с портфелем в руке и с пионерским галстуком на шее. Она читалась, что уже проведала Барсика и выяснила, Волкова своей бабушке ни вчера, ни сегодня не звонила. И тут же с порога накинулась на меня с расспросами. Выясняла, что именно вчера случилось в кабинете литературы. Она расстроилась, когда узнала, ничего ей не расскажу, потому что сегодня утром дал в КГБ ту самую подписку. Поведал о нашем с мамой утреннем походе к капитану Райчуку. Объяснил Лени, какое наказание мне светило за нарушение подписки о неразглашении. Самую малость преувеличил для убедительности. Кукушкина признала, что в тюрьме плохо. Приуныла, но она не отказалась. Семиклассница уминала у меня на кухне бутерброды и рассказывала, какие слухи сегодня ходили по школе о вчерашнем происшествии. Узнала от Лены, что версия о захвате в заложники учеников 10 а класса не стала единственной и даже главной, хотя еще до всех подписок они узнал даже мой отец, проживавший в Первомайске. Обукравших в военной части оружие и дезертирах школьники тоже говорили. Но этот вариант событий потеснила другая, проверенная информация. В первой школе задержали целый отряд натовских шпионов. Кукушкина Безоронии поведала, что на границе видели следы. По ним и проследили путь вражеского отряда до нашей школы. «Натовские шпионы», как рассказали линии одноклассники, Забаррикадировались в кабинете литературы, нагло потребовали встречи с самим Леонидом Ильичем Брежневым. Но Леонид Ильич, как объяснила Кукушкина, приехать не смог, приболел. Он прислал на вертолете солдат. Шпионы полдня отстреливались, когда класс штурмовали московские пограничники. «Там даже окно прострелили», — сказала Лена. «Ванечка, я сама сегодня видела, как меняли на нем стёкла!» А мальчишки с седьмого А сказали, продолжила Кукушкина, по-хозяйски намазывая маслом кусок хлеба, что пацаны из твоего класса украли на нашей заставе автомат, пистолет и большущую бомбу. Десятиклассники принесли все эти штуковины в школу, чтобы похвастаться, и чуть не поубивали друг друга. Даже скорая приезжала, представляешь? Какие-то они у вас дураки. В Ленином изложении вариант с украденной бомбой выглядел не хуже, чем история с натовскими диверсантами или сбежавшими дезертирами. И уж точно интереснее и правдоподобнее, чем скучный рассказ о заблудившихся финских пограничниках, которые зашли в первую школу, чтобы погреться. Им у нас так понравилось, что финны не хотели возвращаться домой, выпроваживали их с милицией на вертолете а вот в историю о заглянувшем к нам в школу буром медведи не поверила и Кукушкина. Она помахала косичками. не сказала Лена, — «из-за медведя бы уроки не отменили». Вечером позвонила классная руководительница. Снежка поинтересовалась моим самочувствием и сообщила, что у нашего класса и завтра не будет уроков, так решил директор школы. Я мысленно поблагодарил полковника за великолепный подарок. «Надеюсь, что к понедельнику разговоры о ваших вчерашних приключениях поутихнут», предположила мама. В пятницу перед сном я снова вспомнил об интернете и о сотовой связи. Решил, что их отсутствие едва ли не главный недостаток нынешнего времени. Подумал, что состояние современного телевидения меня не волновало как не печалило и отсутствие ярких этикеток на товарах в советских магазинах, как не беспокоило и отсутствие многих привычных для меня в прошлой жизни товаров. Я все еще наслаждался молодостью и здоровьем, плохое зрение не в счет. Радостно приветствовал по утрам маму, с превеликим удовольствием слушал звучавший в динамике телефонной трубки голос отца. Но не забыл, как мог в любое время позвонить сыновьям, или узнать свежие новости на новостных порталах. Сегодня в Петрозаводске завершился первый день Республиканского музыкального фестиваля молодежи и студентов в Карельской АССР. О его результатах в Рудогорске ни слуху, ни духу. В субботу я с самого утра засел за работу, в превосходном настроении. Даже мысли не допустил, что выйду сегодня из дома на мороз и заливал на бумагу описания экзотических с точки зрения большинства советских людей мест, выстраивал диалоги персонажей, нагнетал атмосферу повествования. Наслаждался тем, что выдавал вполне приличный текст легко и непринужденно, не рожал его в муках. В нечастых перерывах в компании мамы пил на теплой кухне горячий чай с блинами. Раз отвлекся на звонок Кукушкиной, Лена по выходным ко мне не заходила. Шифровалась перед родителем, узнал от соседки, что Волкова так и не позвонила бабушке. Заверил семиклассницу, что тоже не разговаривал сегодня с Алиной. А перед обедом ко мне в комнату буквально ворвалась мама. Она потрясла газеты и гневно бросила ту передо мной на стол. Комсомолец прочел я название периодического издания. Ваня, ты представляешь? Сказала мама. На полстраницы статью о фестивале напечатали. И ни слова в ней не сказали ни о твоих солнечных котятах, ни о нашей девочке. Я снова опустил взгляд на газету, прочел. Со всех сторон в наш город прибывают участники фестиваля. Улицы Петрозаводска наполнились веселыми звонкими голосами, песнями и смехом. К двум часам на проспекте Карла Маркса стало многолюдно. Волкова в субботу не позвонила. Я провел субботний вечер дома, чего не случалось с начала сентября. 6 декабря Кукушкина отвлекла меня от работы трижды. В третий раз я в воскресенье услышал в телефонной трубке ее голос перед сном. Зевнул и произнес Алло. «Ванечка, не знаешь, как там?» – спросила Лен. «Фестиваль уже закончился». Я покачал головой, а вслух ответил. «Понятия не имею». Алина мне не звонила, завтра приедет и все нам расскажет. В понедельник утром я спускался вместе с Кукушкиной по ступеням, не заметил на стенах в подъезде ни одной новой надписи с признаниями в любви к котенку. Подумал о том, что у поклонниц короткая память, нет концерта, завяла влюбленность. Я слушал болтовню Кукушкины и представлял, как в это самое время вокально-инструментальный ансамбль «Солнечные котята» в автобусе с разукрашенными морозными узорами окнами возвращался в Рудогорск. Я рисовал в воображении образ, сидевший в салоне автобуса Волковой, уставший, не выспавшийся, но довольный. Прикидывал, какие достижения веса из Петрозаводска Рудогорский ансамбль. Надеялся, что Виа Роктова получил вожделенное лауреатство или стал дипломантом. В памяти не отыскал расшифровку этого понятия. В моем воображении оно ассоциировалось с призом зрительских симпатий. У входа в школу меня радостно поприветствовали малознакомые девчонки-старшеклассницы, назвали котенком. Я поздоровался с дежурившим сегодня у входа полковником, заверил того, что со мной все в полном порядке. Пожал руки парням из 10-го Б, перекинулся с ними парой слов о Петрозаводском фестивале. В гардеробе я столкнулся с одноклассниками. Те отвечали на мои приветствия неуверенно и словно нехотя, не смотрели мне в глаза. Не заговорила со мной бледная и хмурая Лидочка Сергеева. Мне почудилось, что она при виде меня вздрогнула и отшатнулась. Торопливо прошмыгнул за моей спиной необычно молчавший сегодня Леня Свечин. Он будто опаздывал на важный урок. Кравцову я встретил по пути к кабинету литературы. Наташа мазнула по моему лицу взглядом, но словно не узнала меня, равнодушно отвернулась и прошла мимо. На классном часу снежкой словом не обмолвилась о произошедших в четверг событиях. Говорила она бодро, часто улыбалась, обсудила с классом успеваемость, международные события, рок-оперу «Юнона и Авось» и подготовку к Новому году. Упомянула подготовку к выпускным экзаменам и состоявшийся в начале года съезд КПСС. Будто вытесняла своими рассказами из памяти учеников 10 а ненужные мысли и вредные воспоминания. Я слушал спокойный голос классной руководительницы, следил при этом за одноклассниками. Замечал, как они то и дело поглядывали на свежие пятна штукатурки на потолке, в тех местах, куда угодили автоматные пули. Видел, как они будто невзначай смотрели в мою сторону. Но школьники не встречались со мной взглядами, поспешно отводили глаза. Как и тогда, в четверг, когда я выбирал, кому из одноклассников перережу горло. На переменах я заметил необычную активность Кравцовой. Наташа поочередно подходила к одноклассникам, разговаривала с ними, неизменно поворачивалась при этом ко мне спиной. Я чувствовал замечал брошенные в меня взгляды Наташиных собеседников. Со мной принцесса в понедельник так и не заговорила. После уроков я в школе не задержался, поспешил домой. Вошел в подъезд и тут же заглянул в почтовый ящик. Вынул из него свежие, пахнувшие типографской краской номера сегодняшних газет. Отыскал среди них комсомолец, развернул его. Без труда нашел в нем занявшую весь разворот статью о музыкальном фестивале со скучноватым заголовком «Праздник советской молодежи в Петрозаводске». Повернулся к свету, проникавшему в подъезд из окна, пробежался глазами по ровным строкам. Прочел. В воскресенье 6 декабря завершился третий день фестиваля молодежи и студентов в Карельской АССР. Он стал настоящим праздником веселого ритма и молодости. Этот яркий музыкальный форум дал возможность продемонстрировать свое искусство, навыки и таланты молодым певцам и музыкантам КССР. Позволил многочисленным исполнителям не только познакомиться с творчеством коллег, но и посоревноваться с ними в мастерстве. Я поправил очки, скользил глазами по странице газеты, подбирался к главному, к перечислению победителей и дипломантов фестиваля. Пропустил упоминания многочисленных исполнителей классической музыки, не заметил знакомых названий среди коллективов народных инструментов. Рокотов говорил, что наши народники в Петрозаводск не поехали. Бегло просмотрел списки лауреатов-вокалистов, попутно прочел выданные певцам авторам статьи дифирамбы Фамилию Волкова среди победителей ожидаемо не увидел. Рудогорский дворец культуры подал заявку лишь на участие в конкурсе вокально-инструментальных ансамблей. Добрался до упоминаний ВИА и тут же улыбнулся.